Глава десятая Тюфяк, на котором мы улеглись, явно не способствовал хорошему сну. Даже в трактире подстилка была помягче. Одна радость, что кровать оказалась шире, и нам не пришлось лежать валетом. Видеть у своего лица ноги другого человека — удовольствие ниже среднего. Мы ворочились, пытаясь взбить плоские слежавшиеся подушки, пахнущие не слишком приятно. Но получалось плохо — Наконец, сестрица злобно прошипела. «Неужели мы так и будем всю жизнь жить в этом кошмаре?» «Знаешь, мне кажется, ты не понимаешь простой вещи. Лучше жить здесь, чем удобно лежать в гробу. Мне кажется, ты слегка упустила из виду то, что мы с тобой умерли. Умерли благодаря тебе!» Похоже, сестрица собиралась продолжать страдать и жаловаться, но, выслушав мою отповедь, только протяжно вздохнула. Через некоторое время она заговорила опять. «Слушай, Оль, ты же видишь, что мы здесь с тобой совсем чужие? Ведь мы даже ни с кем нормально поговорить не можем. Нас просто не поймут. Они все не знают, что такое машина и самолет, что такое интернет и мобильник». Анжелка повозилась на узкой кровати и, повернувшись ко мне лицом, продолжала в полголоса. «Мы с тобой здесь самые близкие друг другу люди. Понимаешь меня?» «Анжела, близкие люди на чужого мужика не зарятся, а мои близкие люди и своим собственным не изменяют». «Ну, прости, прости меня, ну, бес меня попутал. Ты пойми, если мы будем как чужие держаться, наш же местный просто в угол задвинут. Ты понимаешь, что сейчас все в точности будет, как в тех самых романах про попаданок?» «Мы с тобой отправимся на отбор невест, и там будут десятки конкуренток, и все против нас с тобой!» На секунду я задумалась, соображая, что за отбор. Конечно, иногда я читала про этих самых попаданок, но там обычно была магия, с помощью которой они открывали всевозможные трактиры и прачечные, и зарабатывали себе на жизнь. «Что за отбор невест? Я знаю, что есть академки!» Это когда попадают в Академию магии, там учатся. Есть историческое фэнтези, где они всякие кружева и носки вяжут с отбором невест. Что-то я не помню таких. Да все просто. Нас привезут в королевский дворец, а там всякие принцы, герцоги. Понимаешь, они будут выбирать себе невест. И надо, чтобы мы понравились самому богатому и знатному. Только ты учти, что там таких, как мы, может, не один десяток будет, а может, и не одна сотня. Так что, Оль... Давай уже забудем старые счеты. Я молчала, не зная, что ответить. Мы ну, Уже двое суток в этом странном мире, и, может, из-за новизны впечатлений, а может, и от страха быть пойманной, вся земная трагедия как-то не шла в голову. Казалось, что она произошла давным-давно, и все это давно уже не имеет никакого значения. Но ведь сейчас сестрица требовала от меня доверия и помощи. Готова ли она сама помогать? Что-то я не уверена. А она продолжала уговаривать. «Ты послушай, Оль, лучше же за богатого выйти и хотя бы одежду нормальную носить, жить во дворце, а не в такой избе, где мы очнулись. Ты понимаешь, что здесь, наверное, даже стиральных машинок нет? Вот выйдешь за нищего и будешь сама руками и стирать!» Она некоторое время еще приводила весьма весомые доводы и уговаривала. И в конце концов я сказала «да» но при условии она больше не устраивает концертов и истерик, потому что в этом мире ей никто и ничего не должен. Мы все делаем пополам. Я не собираюсь наниматься к ней в личные прислуги. И если где напакостит, пусть на меня не сваливает». Обрадованная сестрица только без конца шептала. «Конечно, конечно. Разумеется, все пополам. Если ты выйдешь за принца, ты и позаботишься обо мне. А я, если выйду, то уж ни за что тебя не брошу». «Страшно же остаться совсем одной!» Утром явилась Луиза, и нам опять пришлось умываться из одной миски. Хорошо хоть полотенце дала чистое. Затем, прихватив со стола освечу, она пошла по коридору, освещая нам дорогу и приговаривая. «Вы, баронесси-то барышни, сильно не перечьте. Она даже матушку свою в железном кулаке держит, а уж с вами-то и вовсе!» Договорить она не успела и просто распахнула перед нами тяжелую дверь». Трапезная была довольно большой комнатой, 35-40 квадратных метров. На этот прямоугольник приходилось целых три окна, сейчас плотно закрытых деревянными ставнями снаружи. Думаю, что делалось это для сохранения тепла. В центре зала стояли два длинных стола, составленных буквой «Т». За короткой перекладиной сидели две женщины, одетые в черное. Сразу было видно, что это мать и дочь. Нашей мачехе, Ингерт было чуть больше тридцати. Полноватая, даже слегка рыхлая женщина смотрела на нас внимательно и строго. Черное платье — отделка из неплохих кружев на манжетах и ушей. Волос не видно совсем. На голову накручен большой кусок ткани, изображая что-то среднее между чипцом и тюрбаном. По белой ткани головного убора лежит атласная черная лента — Из-под этого тюрбана не видно ушей, зато свисают две цепочки с довольно крупными серебряными серьгами. Довствующая баронесса Ингерт. Пожалуй, лет в 20 она была красива и, скорее всего, природная блондинка. Сейчас на лице сохранились реденькие тонкие брови сероватого цвета, а ресницы, хоть и были длинными, но настолько светлыми, что оказались почти незаметными. Верхняя губа очень тонкая, нижнюю она поджимала. Из-за этого выражение лица было строгое и недовольное. Матушку ее была грузной, оплывшей старухой в платье попроще, но таком же вдовьем. А поверх белого чепца у старухи была накручена черная атласная скрутка, подчеркивающая статус вдовы — мать баронесы. Мы обе застыли на пороге, когда мачиха подняла пухлую белую руку и поманила нас к себе пальцем — аробели мы обе одинаково. Анжела с перепугу даже взяла меня за руку. Вдоль длинного пустого стола мы двинулись к баронессе. Анжелка первая сообразила поклониться, проделав это так, как делала бруна в трактире, изобразив что-то вроде Книксона. Я торопливо повторила за ней, а вдова усмехнулась и сказала. «Наконец-то сообразили. Садитесь!» Только сейчас мы заметили, что для баронессы и ее матери еда стоит на короткой перекладине, а для нас с сестрой поставлена на длинной. Даже сама пища слегка различалась. И там, и там на столе был белый хлеб, сыр и по куску ветчины в общей тарелке. Однако перед хозяйкой замка стояла еще и медная ваза с яблоками и грушами, небольшая стеклянная плошка с засахаренным медом вторая такая же, с каким-то вареньем, и в отдельной мисочке сочно-желтый колобок сливочного масла. У нас же ни сладостей, ни фруктов не было, а тянуться к их столу мы постеснялись. Впрочем, порции хлеба, сыра и мяса были достаточно большие, и голодными мы не остались. Бутербродов здесь не делали, мясо резали кусками, как и сыр, хлеб ломали. Мы с сестрой поглядывали на молчаливых женщин и старались четко повторять за ними. Матушка-баронесса так и не произнесла ни слова до конца завтрака. Ела она медленно, неторопливо, отламывая хлеб и намазывая маслом каждый отдельный кусочек. Я заметила, как покосившаяся на нее Анжелка брезгливо сморщилась. Мне тоже казалось, что есть масло в таких количествах не лучшая идея. Но пока сестрица чего не ляпнула, я аккуратно толкнула ее под столом ногой. В трапезной стояло тяжелое молчание до тех пор, пока вдоване отодвинуло от себя тяжелый кубок с каким-то питьем и не заговорила: «После еды отведу вас в детскую, и вы сможете поприветствовать нового барона Ингерда. Потом вы вернетесь в комнату и сядете подрубать для себя просто не полотенца. Ваш отец перед смертью оставил вам небольшое преданное ткани». Сундуки хранятся у законника, и я вчера вечером послала людей известить его, что вы приехали. Вести себя нужно тихо, я не потерплю непослушания. И запомните, больше в этом доме вам не принадлежит ничего. Не знаю, была ли это ее обычная манера общения или такую речь она заготовила для встречи с нами, но у меня лично мороз прошел по коже. Казалось, ей доставляет удовольствие сама власть над нами — которые она, безусловно, сейчас обладала. У баронессы Ингерт был красивый и глубокий голос, бархатистый и приятный. Но она произносила слова так, что они казались тяжелыми камнями, с бульком, уходящими в мертвую гладь воды, медленно, мерно, раздельно подчеркивая каждым звуком ее силу. И на меня, и на сестру речь баронессы произвела одинаково угнетающее впечатление. Мы обе только переглянулись и покорно кивнули в ответ. После завтрака она, а следом за ней и сопящая, и задыхающаяся старуха-мать, двинулись к другому выходу из трапезной. На пороге баронесса повернулась и снова поманила нас пальцем. В самом конце второго этажа располагалась детская комната. Здесь, похоже, было все, что полагалось наследнику баронства. Довольно большая кровать с теплым шерстяным балдахином, отделанным крупными фистонами. Довольно длинный стол под бархатной, богатой скатертью, к которому были приставлены шесть тяжелых резных стульев. Слегка вытертый ковер на полу пестрел разноцветными красками. Два окна комнаты были завешаны такими же шерстяными шторами с фестонами, а для света вместо печки горел камин. Наследник баронства, крупный, полноватый мальчишка лет девяти-десяти, сидел прямо в центре ковра, играя двумя деревянными раскрашенными лошадками. Рядом с ним на коленях стояла та самая молодая служанка, которая вчера раздевала нас с сестрой и просительно уговаривала. «Господин барон, обязательно нужно все доесть, иначе маменька ваша ругаться будет». Бареус, малыш, твои сестры пришли поприветствовать тебя». Мальчик с любопытством уставился на нас, а потом запустил одну из игрушек в меня. «Пусть эти попрошайки убираются вон! Они противные! Противные!» Сзади нас раздалось странное сиплое кудахтанье. Это засмеялась мать баронессы Ингерт. Баронесса с улыбкой попеняла сыну. «Малыш, ты барон Ингерт ты должен быть более сдержанным. А выступайте отсюда!» Это уже было адресовано нам с сестрой. Все это казалось настолько диким, что мы обе, по-прежнему держась за руки, с удовольствием спрятались в своей спальне и терпеливо стали дожидаться, когда привезут ткани, не рискуя выглянуть за дверь этой комнаты. Даже ночной горшок под кроватью больше не смущал ни меня, ни сестру. Разговаривали мы шепотом, и планы наши были вполне очевидны. Свалить отсюда как можно быстрее.